Чем занимается королева? Может, кому-то это покажется странным, но она работает. Даже в таком почтенном возрасте. Ее величеству 94 года, данные на весну 2021 года. Ежедневно она разбирает корреспонденцию, отвечает на письма, принимают участие в мероприятиях, включая многочисленные церемонии, государственные приемы, посещение различных организаций и фондов, находящихся под ее патронатом. Очень важной частью работы являются официальные визиты в другие страны. Королева продолжает традицию поздравлять граждан королевства и стран содуржества с Рождеством. Также лично поздравляет тех, кто отмечает 100 105-й дни рождения, далее ежегодно. Семейные пары, которые празднуют 60, 65 и 70 лет вместе, далее каждый год. Нужна ли монархия британцам? Опросы проводятся регулярно, и, несмотря на то, что некоторые считают королевскую семью пережитком прошлого, недавний опрос общественного мнения показывает, что большинство населения считает, что монархия нужна. Королевы многие британцы уважают и очень любят. Для них она – символ Британии, традиции и стабильности.